а не соперничать между собой, кто из вас старший. Я старше Гуаньсина на год, отвечал Джанбао. Тогда Сянь Джу приказал Гуаньсину поклониться Джанбао как старшему брату. Молодые воины тут же у шатра переломили стрелу и дали клятву всю жизнь помогать друг другу. После этого Сянь Джу поставил во главе передового отряда У Баня, а Гуань Сину и Джан Бао велел находиться при нем. Войско выступило в поход. Тем временем Фан Цзян и Джан Да приехали к Сунь Цуаню и отдали ему голову Джан Фея. Он выслушал их и оставил у себя. Созвав на советовая начальников и чиновников, Сунь Цуань произнес — «Любей вступил на императорский трон и сам ведет на нас более семисот тысяч войска. Подумайте, как нам быть?» Вперед вышел Джугадзинь и сказал, «Я давно ем ваш хлеб и хотел бы отблагодарить вас за милость. Ценой жизни готов я добиваться встречи с Любеем, чтобы склонить его к миру и уговорить вместе с вами покарать Цаопея, за все его преступления. Сунь Цуань обрадовался и разрешил Джугадзиню ехать в царство Шу просить мира. Поистине, бывает, что тщетно два царства послов отправляют друг другу, но им помогает прохожий, свою предложивший услугу. Чем кончилась поездка Джугадзиня, вы узнаете из следующей главы. Глава 82 вторая. Сунь Цуань покоряется царству Вэй и получает 9 даров. Цянь выступая в поход, награждает войско. Осенью в восьмом месяце первого года периода светлой воинственности, то есть двести двадцать первого года нашей эры, Сянь-Джу с огромным войском подошел к заставе Куйгуань. Еще когда передовые отряды покидали пределы Сычуани, приближенный сановник доложил Сянь-Джу, что из княжества У приехал в качестве посла Джугадзинь. «Зачем вы приехали?» — спросил Сянь-Джу, когда Джугадзинь, низко поклонившись, предстал перед ним. «Мой брат Джугэлян давно служит вам, государь», — отвечал Джугэдзинь, «и потому я, невзирая на опасность, приехал к вам поговорить о событиях, происшедших в Дзинчжоу». Когда Гуань Юй находился там, Цао Цао прислал Сунь Цуаню письмо, в котором требовал, чтобы тот напал на дзинжоу. Правитель царства У этого не хотел, но Люй Мэн, ненавидевший Гуань Юя, самовольно поднял войска. Сейчас Сунь Цуань раскаивается в допущенной ошибке, но что поделаешь. Люй Мына уже нет в живых, и нельзя его наказать, хотя он-то и виноват во всем. Кроме того, должен вам сообщить, что госпожа Сунь только и думает о том, как бы возвратиться к вам. Правитель княжества У выражает желание отпустить госпожу Сунь, передать всех перебежавших к нему военачальников, вернуть Цзиньчжоу и заключить с вами вечный союз, чтобы совместно покарать Цао за незаконный захват власти. — Сунь Цуань убил моего брата, а теперь осмеливается льстить мне, — возмутился Сяньчжоу. — Прежде чем вы, государь, скажете последнее слово, я просил бы взвесить все обстоятельства, — произнес Цзиньчжоу. «Ведь вы потомок ханьского государя, а власть силой захватил Цао Пэй. Ради мести за названого брата забыть об искоренении главного зла. Пренебречь интересами Поднебесной значит пожертвовать великим ради малого». «Убийство брата — на наитягчайшая для меня обида», — закричал Сянь-Джу. «А вы хотите, чтобы я прекратил войну?» «Так знаете же...» Я перестану думать о мести, лишь когда умру. Уезжайте и передайте Суньцуаню, чтобы он почище вымыл шею и был готов к казни. Ради этого я вас отпускаю. А то я не посмотрел бы, что вы брат моего первого министра и отрубил бы вам голову.